Правило 67. Не забывайте, что вы родители, а не учителя. Конечно, вы хотите, чтобы ваши дети хорошо учились, успешно сдавали экзамены, и, возможно, уже задумываетесь о месте для них в одном из хороших университетов. Поэтому у вас имеется большое искушение серьезно вмешиваться в их обучение, как постоянно проверять задания, которые им дают, так и пытаться дать им какие-то дополнительные знания. Один мой знакомый отец регулярно расспрашивал детей о том, что они проходили на этой неделе в школе, а потом тратил половину выходных на то, чтобы сообщить им все, что он сам знает об этом. Конечно, будучи уверенным, что его знания превосходят знания обычных школьных учителей. Что ж, замечательный способ внушить детям отвращение к школе и перегрузить их в большинстве случаев ненужными сведениями. Давайте разберемся. Задача учителей – передать вашим детям информацию, входящую в школьный курс и подготовить их к успешной сдаче экзаменов, которые служат для того, чтобы выявить как уровень подготовки ребенка, так и профессиональную пригодность учителя. Вы же не учитель. Вы можете позволить ребенку ошибаться и учиться на собственных ошибках. Вы можете передать детям все важнейшие жизненные навыки, о которых мы уже говорили, вспомните правило 11, которым не учат школа и которые невозможно оценить по бальной системе, Это гораздо важнее, чем школьная успеваемость. Вы можете подтолкнуть ребенка к изучению нового, провести каникулы за границей, записаться на уроки каратели, в секцию парусного спорта, подработать на сборе фруктов, к поиску новых интересов, знакомству с новыми людьми. Вы можете советовать ребенку побольше читать, побольше узнавать о мире разными способами, задавать вопросы и формировать собственный взгляд на вещи. В определенный период в школе легко занять первое место среди детских приоритетов, но ваша задача создать сбалансированную картину мира. Если дома вы только и будете делать, что проверять у детей домашние задания, требовать отчета о пройденном или вдалбливать им все, что сами знаете о Генрихе VIII, школа займет у них все время и пространство в жизни. Если учитель отругал ребенка за что-то, нет надобности делать это еще раз. Вы не должны внушать ребенку презрение к школе, Правило 62. Высказываясь о недостаточности, по вашему мнению, знаний у кого-то из учителей. Единственное, что вы можете сказать, ты должен делать то, чего требует школа, даже если ты с этим не согласен. Но если тебе уже сделали выговор по этому поводу, повторять то же самое второй раз я не собираюсь. Да, вы должны проверять у ребенка дневник, а если вы не спросите, где его грязная спортивная форма, вы не сможете ее выстирать. И вы, конечно, не должны догадываться сами, что грязные носки лежат в пенале. Но вы должны стремиться к тому, чтобы время, проводимое ребенком вне школы, действительно было максимально свободным от нее. Чем старше становятся дети, тем большее значение в их жизни приобретает школа. Они проводят там больше времени, им задают больше на дом, более серьезной становится подготовка к экзаменам, так что возрастает и важность того, как вы сумеете организовать для них полноценный отдых от школьных дел». Все вышесказанное не означает, что вы не должны интересоваться тем, как у детей идут дела в школе, или не обсуждать с ними что-то из пройденного, что им действительно интересно и любопытно. Просто вы должны предоставлять им побольше свободного времени, пространства, расширять их горизонты и подталкивать их к иным интересам.